На следующий день после приезда Матюша канцлер назначил заседание Государственного совета. Но Матюш попросил отложить его. Ночью выпал белый-белый пушистый липкий снег, как раз подходящий, чтобы играть в снежки. В дворцовом парке собралась ватага мальчишек. Человек двадцать, и среди них Фелик и Стасик. За окном развертывались такие баталии, что Матюш не мог усидеть во дворце. «Господин канцлер», — сказал он, — я только вчера вернулся из опасного и утомительного путешествия и добился успеха. Неужели к королю нельзя передохнуть хоть один денек? Я ведь как-никак мальчик и очень люблю играть. Если нет срочных дел и один день можно подождать, я предпочел бы перенести совет на завтра, а сегодня поиграть с ребятами. Посмотрите, какой выпал чудесный снег. И, наверное, последний в этом году. Канцлеру стало жалко матюши. Ведь он был королем и имел право приказывать, а не просить, как обыкновенный мальчик, разрешения поиграть. Один день подождать можно, согласился канцлер. Матюш даже запрыгал от радости надел меховую куртку, чтобы легче было бегать, и айда в парк. Вот он уже лепит снежки и швыряет в мальчишек. Но мальчишки не решаются бросаться снежками в короля. Я так не играю, заметив это, закричал матюш. Я в вас бросаю снежками, а вы нет. Не беспокойтесь, я за себя сумею постоять. Снежки, не отравленные стрелы. Ребята разделились на две партии одни нападают, другие защищаются. Крик стоял такой, что даже лакеи выскочили из дворца посмотреть, не случилось ли беды. Но, увидев короля, скроили постные мины и, не проронив ни слова, ретировались Короля не отличить от других мальчишек. Он несколько раз падал, из головы до ног был в снегу. Один снежок угодил ему в спину, другой в голову, третий в ухо. Матюш защищался отчаянно. Послушайте, крикнул Матюш. Давайте так. В кого попадут снежком, тот убит и выбывает из игры. Тогда будет видно, кто победил. Очень скоро все оказались убитыми. Тогда уговорились по-другому. «Убитым считается тот, в кого попадут три раза». Некоторые ребята, правда, жульничали и продолжали сражаться уже убитые. Но играть все равно стало интересней. Меньше галдели, старательнее лепили снежки и лучше целились. Потом решили убитым считать того, кто упадет. Играли так здорово, что мать уж позабыла обо всем. Когда надоело играть в войну, слепили огромную снежную бабу. Сунули ей в руку метлу, Из угольков сделали глаза, из морковки — нос. «Господин повар, дайте, пожалуйста, два уголька!» — кричал Матюш, врываясь в королевскую кухню. «Господин повар, дайте морковку, нос сделать для снежной бабы!» Повар злился, потому что следом за Матюшем вваливалась в кухню вся арава. Снег в тепле таял, на полу образовывались грязные лужицы. «Двадцать восемь лет королевским поваром служу!» «А такого свинарника у меня на кухне еще не бывало», — ворчал повар и шпынял поварят, чтобы быстрее пол подтирали. «Жалко, что в стране бундрума нет снега», — подумал матюш, — «а то бы я научил негритят лепить снежные бабы». Потом Фелик предложил покататься на санках. В королевской конюшне имелось четверо саней и четыре пони. «Мы сами будем править», — сказал матюш конюхом. «Давайте устроим состязание. Кто первый пять раз объедет вокруг парка?» «Давайте», — согласились ребята. Только сел Матюш в санки, видит, в их сторону трусцой бежит канцлер. «Наверное, за мной». Матюш печально вздохнул. «Так и есть». «Тысяча извинений, Ваше Величество. К сожалению, я должен прервать вашу игру». «Ничего не поделаешь. Играйте без меня», — сказал Матюш ребятам. «Ну, что случилось?» Приехал наш главный заграничный шпион, зашептал канцлер. Очень важные новости привез. Исать он боялся, письма могли перехватить. Надо немедленно принимать решение. Через три часа он снова уезжает за границу. Тут перевернулись первые санки. Ныровистый пони отвык ходить в упряжке и, вместо того, чтобы тянуть вперед, дернул в бок. С завистью смотрел матюшка, как ребята, смеясь, вскочили на ноги и стали поднимать сани. Но хочешь не хочешь, а идти надо. Взглянуть на настоящего шпиона тоже интересно. До сих пор Матюш знал о них только понаслышке. Вместо босоногого парня или нищего старика с мешком за спиной, так Матюш представлял себе шпионов, к нему ввели элегантно одетого господина. Сначала Матюш подумал, что это министр земледелия, которого он не знал в лицо, так как тот жил в деревне и редко приезжал в столицу. «Я — главный шпион в стране Старого Короля», — представился Щеголь. «Приехал предупредить Ваше Величество, что сын Старого Короля вчера закончил строительство крепости. Но это еще не все. Год назад он в величайшей тайне выстроил в лесу пороховой завод, и теперь ему никакая война не страшна. У него в шесть раз больше пороху, чем у нас». «Вот негодяй!» — вырвалось у матюша. «Я строил в лесах дома для детей» а он тем временем делал снаряды и пушки, готовясь уничтожить то, что я построил. И это еще не все. Тихим, вкрадчивым голосом перебил матюша шпион. Он задумал нечто более чудовищное. Прознав, что вы собираетесь разослать иноземным королям приглашение на торжественное открытие парламента, он подкупил вашего секретаря, и тот вместо приглашений заготовил фальшивые ноты с объявлением войны. Ах, мошенник! Я сразу догадался, когда был у них в гостях, что он меня терпеть не может. Я еще не кончил, ваше величество. О, сын старого короля очень хитрый. На случай, если бы афера с письмами провалилась, заготовлено дерзкое, оскорбительное послание печальному королю. Ваша подпись подделана. Наследник старого короля во что бы то ни стало хочет вас поссорить. А теперь, ваше величество... «Давайте подумаем, как предотвратить несчастье!» «Итак, что же следует сделать?» «Прежде всего, подпишите приглашения иноземным королям, а я втайне заберу их с собой. А завтра с серьезным видом советуйтесь, как и когда пригласить гостей, будто письма еще не отправлены. Пусть секретарь вершит свое черное дело, но в последний момент вскройте конверты, а секретаря арестуйте». «Ладно». — А как быть с крепостью и пороховым заводом? — Чепуха, — ухмыльнулся шпион. — Взорвать и дело с концом. Я как раз приехал за тем, чтобы получить ваше разрешение, государь. Мать уж побледнел. — Как это — взорвать? Одно дело во время войны уничтожить неприятельский завод, но так? Пригласить в гости, а самим устроить такую пакость из-под тяжка. — Я понимаю, ваше величество, вы считаете, что это неблагородно и некрасиво. Разумеется, без вашего разрешения я ничего не буду делать. Но имейте в виду, у него в шесть раз больше пороху, чем у нас. Мать уж в волнении заходил по кабинету. А как вы собираетесь это осуществить? Помощник главного инженера на этом заводе нами подкуплен. Он знает завод как свои пять пальцев. Там есть небольшой склад, набитый стружками. Стружки загорятся, и вспыхнет пожар. «Ну, его потушат. Нет, не потушат». Шпион охмыльнулся и прищурил один глаз. «Окажется, что лопнула водопроводная труба, и на заводе нет ни капли воды. Не беспокойтесь, Ваше Величество, все будет в порядке». «А как же рабочие? Погибнут?» — спросил матюш. «Пожары возникают обычно ночью, поэтому у рабочих погибает немного. Во всяком случае, во время войны людей погибло бы в сто, в тысячу раз больше». «Знаю, знаю», — с досадой перебил Матюш. «Ваше Величество, мы должны это сделать, у нас нет иного выхода», — робко вставил канцлер. «Знаю, что нет», — рассердился Матюш. «Тогда зачем спрашивать моего разрешения?» «Без вашего разрешения мы не имеем права». «Не имеем права, должны. Ну ладно, поджигайте завод, а крепость не трогайте». Матюш быстро подписал приглашение трем королям и пошел к себе в комнату. Там он сел у окна, подпер руками голову и стал смотреть, как весело ребята катаются на санках. Теперь я понимаю, подумал он, почему печальный король так печально играет на скрипке, и почему он воевал со мной, хотя не хотел этого.